Глава третья. Вернувшись в Бель-Омбр, Том нашел Элоизу в гостиной. Вид у нее был взволнованный. Чары, телефонный звонок!» — сообщила она. «От кого?» — спросил Том, почувствовав неприятный укол страха. «От мужчины. Он назвался Декке Граннилифом из Вашингтона». «Из Вашингтона?» — тревога Элоизы заставляла Тома нервничать. Гринлиф. «Это абсурд, милая. Глупая шутка!» Она нахмурилась. «Но для чего такая жутка?» Акцент Элоизы усилился. «Ты знаешь?» Том расправил плечи. «В конце концов, это его долг защищать свою жену и бель-омбр. Нет, это пошутил кто-то. Даже вообразить не могу, кому такое понадобится. Что он сказал?» «Сначала он хотел говорить с тобой». «Потом он сказал что-то о футе Ролян, инвалидном кресле, так?» «Да, дорогая». «А все из-за несчастного случая, по твоей вине. Вода!» Том покачал головой. «Это садистский розыгрыш, дорогая. Кто-то притворяется, дикий, хотя дикий покончил с собой много лет назад. Неизвестно где. Может быть, и в воде. Никто так и не нашел его тело». «Я знаю, ты мне говорил». «Не только я так считаю», — спокойно заметил Том. Все, и полиция в том числе. Тело найдено не было, но он написал завещание, как раз за несколько недель до своего исчезновения, насколько я помню. Произнося этот спич, Том искренне верил в свои слова, хотя когда-то сочинил завещание сам. Как бы то ни было, ко мне его исчезновение отношения не имеет. Все произошло далеко отсюда, в Италии. С тех пор прошла вечность, с того дня, когда он пропал. Я знаю, Тома, но почему этот... «Человек докучает нам сейчас!» Том засунул руки в карман и брюк. «Дурная шутка. Некоторым людям не хватает в жизни острых ощущений, понимаешь? Досадно, что он раздобыл где-то наш телефонный номер. Опиши мне его голос». «Такой молодой, как у юноши». Элоиза замялась, словно пытаясь подобрать слово. «Довольно высокий, кажется, с американским акцентом». «Связь была не очень хорошей, на линии все время что-то трещало». «И в самом деле звонили из Америки?» — спросил Том, не веря в это ни секунды. «Меуи?» — произнесла Элоиза будничным тоном. Том выдавил улыбку. «Думаю, нам лучше выбросить этот звонок из головы. Если это случится снова, и я буду дома, просто позови меня к телефону, радость моя. Если меня рядом не будет, постарайся, чтобы твой голос звучал спокойно. Дай понять, что не веришь ни единому слову». «После этого положи трубку. Ты все поняла?» «Да», — прошептала Элоиза, словно действительно все поняла. «Такие типы обожают выводить людей из себя. Они получают от этого извращенное удовольствие». Элоиза села на софу у французского окна. Это было ее любимое место. «Где ты был?» «Да просто прокатился в город. Том совершал такие поездки пару раз в неделю на одной из трех своих машин, чаще всего на шоколадном Рено». Заодно он делал что-нибудь полезное, заливал в бак бензин на заправке возле супермаркета в Море, проверял, не спустили ли шины. Проезжал мимо дома Гре, увидел, что Антуан вернулся домой на уикенд и остановился перекинуться словечком. Они как раз выгружали провиант. Рассказал им об их новых соседях, Причардах. — О соседях? — Ну, они поселились не так уж и далеко от Гре, метрах в пятистах, так ведь? Том рассмеялся. Аньес поинтересовалась, говорят ли они по-французски. Если нет, то у Антуана их вряд ли примут, как ты понимаешь. Я сказал, что не знаю. «А что Антуан думает о нашем туре африк дюнор улыбнулась Элоиза. «Экстравагантно!» — она хихикнула. «В устах Антуана это значило бы неоправданно дорого. Признаться, я не упомянул о нашем путешествии». Но если он начнет отпускать шпильки по поводу дороговизны, я напомню ему, что многое там до крайности дешево, отели, например. Том подошел к французскому окну. Ему нестерпимо захотелось побродить по саду, навестить грядки с зеленью, полюбоваться великолепной петрушкой, сочной и нежной рукколой. Может, даже срезать немного, чтобы добавить вечером в салат. «Тома, ты ничего не станешь делать в связи с этим звонком?» Элоиза слегка надула губы и стала похожа на капризного ребенка. Том не возражал против этих ее милых ужимок. Ее слова были достаточно разумные и вполне уместны. А наивный детский облик ей придавали длинные белокурые локоны, то и дело падавшие на глаза. «Ничего, полагаю», — ответил он. «Пожаловаться в полицию? Абсурд!» Он не сомневался, что Элоиза понимает, как трудно заставить полицейских заниматься телефонными звонками, хоть с угрозами, хоть с сексуальными приставаниями. Слава богу, такого с ними ни разу не случалось. Нужно было заполнить множество бланков, установить прослушивающее устройство, которое, разумеется, будет контролировать все разговоры. Том никогда не имел с этим дела раньше и не собирался впредь. «Звонки из Америки недешевы. Это развлечение им скоро прискучит». Он задумчиво взглянул на полуоткрытое французское окно, выходящее на террасу и решил наведаться в царство мадам Аннет, на кухню, расположенную в левой части дома. Уже на подходе к кухне аппетитный запах овощного супа защекотал его ноздри. Мадам Аннет в белом платье, в голубой горошек и темно-синем фартуке стояла у плиты и помешивала что-то в кастрюле. «Добрый вечер, мадам!» «Месье Тома! Бонжур!» «Чем вы побалуете нас сегодня вечером?» «Ну а де ву?» «Пахнет божественно. Тепло будет или нет, мой аппетит не подкачает. Мадам Аннет, пока мы с женой будем в отъезде, мне хочется, чтобы вы не стеснялись и приглашали в гости своих друзей, когда пожелаете. Мадам Элоиза ничего вам не говорила?» «Ах, уи! Oui. О вашем путешествии в Марокко? Ну, конечно. Все будет в порядке, мсье ума. «Отлично. Вы определенно должны пригласить в гости мадам Женевьеву. И... Как ее зовут вторую вашу подругу?» «Мари-Луиза», — торопливо подсказала мадам Аннет. «Вот-вот. Приятный вечер перед телевизором, возможно, даже ужин. Бутылочка вина из погреба». «Ах, месье, ужин!» — по голосу мадам Аннет было понятно, что ужин — это чересчур. «Мы вполне обойдемся чаем». «Прекрасно. Значит, чай с тортом». «На время нашего отсутствия вы будете единоличной хозяйкой в доме, если, конечно, не захотите провести неделю со своей сестрой в Лионе. О комнатных растениях не беспокойтесь, их вполне может полить мадам Клюзо». Мадам Клюзо была моложе мадам Аннет и раз в неделю делала в доме генеральную уборку, как называл это Том, мыла полы и приводила в порядок ванные комнаты. «Ох!» — мадам Аннет сделала вид, что раздумывает — Но Том чувствовал, что ей хочется остаться в Бель-Омбр. В августе, когда владельцы особняков уезжают на отдых, слуги, если их не берут с собой, предоставлены сами себе и наслаждаются свободой. «Пожалуй, нет, месье Тома. Мерси мем, но я лучше останусь здесь». «Как пожелаете». Том улыбнулся и через дверь для прислуги вышел во двор. Он посмотрел на проселочную дорогу, почти скрытую разросшейся живой изгородью и чередой яблоневых и грушевых деревьев. По этой дороге он вез когда-то в тачке тело Мерчисона к его первой могиле. Время от времени какой-нибудь фермер на мини-тракторе выезжал по ней к центральным улицам Вильперса, а то и словно из ниоткуда появлялась скрипучая тележка, полная конского навоза или вязанок хвороста. Эта дорога принадлежала всем – а значит, никому. Грядки с зеленью располагались прямо возле оранжереи. Том взял оттуда садовые ножницы, чтобы срезать немного рукколы и пару веточек петрушки. Торец бель-омбр, выходящий в сад, смотрелся ничуть не хуже главного фасада. Углы его были закругленными, с эркерами и в цоколе, и на втором этаже, который европейцы называют первым». Терракотовые каменные стены выглядели такими же неприступными, как стены древних замков. Однако их суровость смягчали тронутые багрянцем листья дикого винограда, кусты в запоздалом осеннем цвету и резные вазоны с экзотическими растениями, пристроившиеся у подножья. Тому вдруг пришло в голову, что перед отъездом стоило бы встретиться с Анри великаном. Телефона у Анри не было, но Жорж с Мари могли бы передать ему приглашение – В барта он хаживал каждый вечер. Анри жил с матерью в доме на площади, сразу за главной улицей Вильперса. Он был не особо умен, не очень ловок, но обладал недюжиной силой. Ко всему прочему, он был просто огромного роста, по меньшей мере 6 футов 4 дюйма или метр девяносто Том вдруг понял, что примеряет на Анри роль защитника Бель-Омбр в случае нападения. Просто смехотворно. Какого нападения? Кто эти неведомые злодеи? Интересно, чем весь день занимается Дэвид Притчард, подумал Том, возвращаясь в дом. Ездит ли он на самом деле в Фонтенбло каждое утро, и когда возвращается? И чем в одиночестве развлекает себя миниатюрная, похожая на эльфа Дженнис или как там ее зовут? Пишет пейзажи, строчит романы? Что если он заглянет к ним по-соседски, с букетом георгинов или пионов, если, конечно, не раздобудет их номер телефона? Стоило ему подумать об этом, как вся затея тут же потеряла свою привлекательность. Странная парочка наверняка окажется смертельно скучной. Шпионы? Он и сам мог бы быть шпионом, если бы захотел. «Нет», — решил Том, — «не надо делать лишних движений. Лучше почитать что-нибудь о Марокко, Танжере, куда там еще хотела отправиться Элоиза, привести в порядок свои фотоаппараты, подготовить Бель-Омбр к двухнедельному отсутствию хозяев». Том так и поступил. Купил Фонтенбло пару темно-синих бермудов, пару рубашек из белого хлопка с рукавами до запястьй, потому что ни он, ни Элоиза не любили рубашки с короткими рукавами. Сегодня Элоиза обедала у родителей в Шантильи, как обычно, отправившись туда на Мерседесе. Том шутил, что по дороге она успевает заглянуть во все одежные лавки, намекая на случай, когда она вернулась с шестью огромными пакетами с логотипами различных магазинов. Том почти никогда не присутствовал на еженедельном обеде у Плессонов. Обеды навевали на него скуку, к тому же он знал, что Жак, отец Элоизы, с трудом его выносит, подозревая, что дела, которыми занимается зять, весьма сомнительного свойства. «Как будто бывает иначе», — раздраженно думал Том. «Разве сам Плессон не пытался уйти от налогов?» Элоиза однажды упомянула мимоходом, не то чтобы ее это сильно занимало, что у отца есть анонимный банковский счет в Люксембурге. Такой же счет был и у Тома. Деньги на него поступали из Дерват Limited, фирмы, которая занималась продажей художественных принадлежностей. Раньше бывали еще отчисления от продаж и перепродаж картин и рисунков Дервота, но этот источник, разумеется, практически иссяк после того, как Бернард Тафтс, который создавал подделки под Дервата почти пять лет, покончил с собой. Так или иначе, кто из нас без греха? А может, Жак Плессон не доверял ему, потому что он почти ничего о нем не знал, однако надо отдать ему должное. Он никогда, как и, впрочем, и мать Элоизы, Арлен, даже не намекал дочери, что пора бы обзавестись ребенком, чтобы они смогли понянчить внучат. Конечно, Том обсуждался с Элоизой этот деликатный вопрос. Она не хотела иметь детей. Не то чтобы была категорически против, просто не испытывала такого желания. Шли годы. Том не настаивал. Родителей, которые бы зашлись в восторге при получении благословенного известия, у него не было. Они утонули в Бостонской гавани, штат Массачусетс, когда Том был еще ребенком. И его приютила тетка Дотти, старая корга, которая тоже жила в Бостоне. Как бы то ни было, Том чувствовал, что Элоиза с ним счастлива, или, по крайней мере, удовлетворена. Иначе она засыпала бы его жалобами, а то и вовсе бросила. Характера ей было не занимать. Да и старый лысый Жак наверняка сознавал, что дочь неплохо пристроена. В Вильперсе у нее хороший дом, и супруги Рипли считаются весьма респектабельной парой. Так что примерно раз в год плессоны приезжали к ним на ужин. Визиты одной Орлен случались немного чаще и доставляли всем гораздо больше удовольствия. Несколько дней Том почти не вспоминал о странной парочке. Разве что мимоходом. Как вдруг в субботу в 9.30 утра им доставили квадратный конверт, адрес на котором был написан незнакомым почерком. Почерк Тому сразу не понравился. Вычурные заглавные буквы, кружок вместо точки над буквой «Ай». «Почерк человека тщеславного и недалекого», — подумал Том. Так как письмо было адресовано мадам и месье, он без колебаний вскрыл конверт, не дожидаясь, пока Элоиза примет ванну и спустится вниз». «Дорогие мистер и миссис Рипли, мы были бы очень рады, если бы вы согласились пропустить с нами по стаканчику в субботу, завтра. Не могли бы вы подъехать к шести? Я понимаю, что приглашение довольно внезапное, и если день вам не подходит, мы могли бы выбрать другую дату. Будем ждать вас обоих с нетерпением. Дженнис и Дэвид Притчард». «На обратной стороне карта с маршрутом к нашему дому». «Телефон 424-64-34». Том перевернул листок и взглянул на схематичный план главной улицы Вильперса и улицы, пересекающие ее под прямым углом, на которой были обозначены дом Причардов, дом Грэ и небольшой пустующий дом между ними. «Так-так», — подумал Том, вертя письмо в руках. «Приглашение-то на сегодня. Его любопытство было достаточно возбуждено, чтобы принять его». «Лучше знать возможных врагов в лицо. Но вот брать Элоизу с собой ему совсем не хотелось. Придется придумать для нее какую-нибудь отговорку. Надо ответить на приглашение», — решил Том. Но не в 9.40 утра. Он вскрыл остальную почту, всю кроме конверта, адресованного Элоизе. Судя по почерку, письмо было от Наэль Хаслер, близкой подруги Элоизы, живущей в Париже. Остальная корреспонденция касалась скучных финансовых материй. Выписка из Нью-Йоркского отделения банка «Манни-Ханни», где Том держал текущий счет, до да рекламы приложения Fortune 500 владельцы которого почему-то сочли его достаточно состоятельным, чтобы интересоваться журналом об акциях и инвестициях. Вообще-то, всю эту возню с инвестициями Том оставлял своему налоговому бухгалтеру Пьеру Сальве, с которым он познакомился через Жака Плесона. «Иногда у Сальве рождались удачные идеи», Такого рода работа, если это можно так назвать, казалась ему тоскливой до зубовного скрежета, однако Элоизу она никогда не утомляла. Возможно, способность делать деньги или, по крайней мере, интерес к ним был у нее в крови. И без консультации с ее отцом они с Томом шагу не делали. Великана Анри сегодня ждали в 11 и хотя ему ничего не стоило перепутать четверг с субботой, в две минуты двенадцатого он стоял перед Томом. Анри, как обычно, был в выцветшем синем комбинезоне со старомодными наплечными ремнями и в широкой соломенной шляпе, которая знавала лучшие времена. Кроме роста, в его облике была еще одна примечательная черта каштановая с рыжеватым отливом борода. Судя по клочковатости, он время от времени укорачивал ее с помощью ножниц, самый простой способ не заморачиваться с бритьем. При взгляде на Анри Том всегда вспоминал о Вангоге. Тот бы не пропустил такого натурщика. «И его портрет пастелью продавался бы сейчас не меньше, чем за 30 миллионов долларов», — усмехнулся Том. «А сам Ван Гог не получил бы за него ни гроша». Встряхнувшись, Том принялся объяснять Анри, как ухаживать за садом во время их отсутствия. Во-первых, компост. Было бы неплохо ворошить его время от времени. Том завел специальную проволочную корзину для компоста высотой почти до груди и чуть меньше метра в диаметре, с крышкой, которая открывалась, если вытащить из нее металлический штырек. Пока он шел следом за Анри к рассказывая ему о новом распылителе для роз, тот молчал. «Не поймешь, слушает он тебя или нет», — раздраженно подумал Том, а потом схватил вилы и набросился на компост. Сильный, мускулистый парень так ловко орудовал вилами, что Том не стал его останавливать. Анри не нужно было учить обращаться с компостом, он знал, что это такое. «Уи, месье!» — бормотал Анри себе под нос в такт работе. «Посмотрим розы. Сейчас на них не пятнышка значит, с опрыскиванием можно подождать. Теперь лавровые кусты. Можно слегка пройтись по ним секатором, чтобы поправить форму. В отличие от Тома, рослому Анри не нужна была стремянка, чтобы подровнять верхушки». Ему достаточно было протянуть руку. К тому же Том не любил, когда кусты были подстрижены ровно, как по линейке, предпочитая, чтобы веточки свободно тянулись к солнцу и лавровые заросли не превращались в скучную живую изгородь. Он с завистью наблюдал, как Анри левой рукой наклоняет корзину, а правой с помощью вил ловко поддевает пласт превосходного темного компоста. «Отлично!» Когда Том сам пытался наклонить эту емкость, казалось, что она пустила корни. «Сэ бон», — подтвердил Анри. «В оранжерее осталось немного рассады и несколько кустов герани. Они нуждаются в поливе», — продолжал Том. Топая по дощатому полу теплицы, Анри усердно кивал на каждое слово. Где хранятся ключи от оранжереи, он знал, у стены под круглым камнем. Ее вообще запирали только тогда, когда хозяев не было дома». Даже потертые коричневые броги Анри выглядели так, словно их сделали во времена Ван Гога. Они доходили до щиколоток, а подошва была почти в дюйм толщиной. Том подозревал, что ботинки перешли Анри по наследству. Он весь был ходячим анахронизмом. «Мы уезжаем как минимум на две недели», — сообщил Том. «Но в доме останется мадам Аннет. Оставив еще несколько ценных указаний, Том щел инструктаж завершенным». Решив, что несколько лишних монет еще никому не вредили, он вытащил из заднего кармана бумажник и вручил Анри две сотенные купюры. «Вот тебе задаток, Анри, и присматривай тут за всем», — добавил он. Пора было возвращаться в дом, но Анри, казалось, не собирался уходить. Такой уж он был по своей натуре, неторопливый. Он побродил вдоль изгороди, то поднимая с земли сухую ветку, то отбрасывая в сторону камень пока, наконец, не направился к выходу, так и не проронив ни слова. «Аревуар, Анри!» — крикнул Том и пошел к дому. Когда он обернулся, то увидел, что Анри вооружился вилами, собираясь, по всей вероятности, нанести компосту заключительный удар. Том поднялся наверх, вымыл руки в своей ванной комнате и развалился в любимом кресле с парой брошюр «Амарокко». На десятке фотографий изображались различные прелести курортного отдыха. Голубой мозаичный интерьер мечети, пять пушек, выстроившихся в ряд на краю утеса, пестрый вещевой рынок с развешенными полосатыми покрывалами, белокурая туристка в узеньком бикини, раскладывающая ярко-розовое одеяло на золотом песке. Карта Танжера на обратной стороне обложки была довольно схематичной, но очень понятной — Город был раскрашен в синий или темно-синий цвет, пляж — в желтый. Порт обозначен парой кривых линий, уходивших в Средиземное море и пролив. Том поискал улицу Свободы, на которой находился отель Эль Оказалось, что он расположился в двух шагах от Гранд Сокко, Большого рынка. Зазвонил телефон. Один из телефонных аппаратов Том держал возле своей кровати. «Я возьму трубку!» — крикнул он Элоизе, которая внизу разучивала на клавесине Шуберта. «Алло!» «Привет, Том! Это Ривс! Голос Ривза Мина звучал на удивление четко. «Ты в Гамбурге?» «Естественно. Думаю... Ну, Элоиза наверняка передала, что я звонил». «Передала. Все в порядке?» «Разумеется», — бодро подтвердил ривс «Просто хотел послать тебе кое-что». «Небольшую вещицу, размером с кассету. Фактически...» «Это и есть кассета», — подумал Том. «Эта вещь не взрывоопасна продолжал Ривз. «Если бы ты мог подержать ее у себя дней пять, а потом отправить по адресу листок, с которым будет вложен в конверт вместе с ней...» Ощутив легкий укол раздражения, Том на мгновение замялся, хотя и понимал, что отказать не получится. Слишком многим он был Ривзу обязан». Когда Том попал в нешуточные неприятности, Ривс здорово помог ему. Достал фальшивый паспорт, предоставил убежище в своей огромной квартире. Он тогда ни о чем не расспрашивал и даже не заикнулся об оплате. «Без сомнения, я бы сделал это, дружище. Но дело в том, что через несколько дней мы с Элоизой летим в Танжер, а оттуда собираемся путешествовать по Марокко». «Танжер? Прекрасно. Время терпит, если можно так выразиться». «Скорее всего, вещица прибудет к тебе уже завтра. Я высылаю ее немедленно, а ты перешлешь ее дальше. Дней через пять, из любого места, где будешь в тот момент находиться». «Они все еще будут в Танжере», — прикинул Том. «Окей, Ривс. В принципе...» Том бессознательно понизил голос, словно опасаясь, что его могут подслушать. Хотя Элоиза все еще сидела за клавесином. «Это будет как раз Танжер. Ты доверяешь тамошней почте?» «Меня предупреждали, что они там копаются, как черепахи». Ривз издал отрывистый смешок, который был Тому хорошо знаком. «В посылке не будет ничего похожего на сатанинские стихи. Пожалуйста, Том». «Хорошо, хорошо. А что в ней, кстати?» «Не скажу. Во всяком случае, не сейчас. Весит она не больше унции». Через несколько секунд они закончили разговор. Интересно подумал Том, сколько посредников сменит эта посылка, прежде чем дойдет до адресата. Ривс всегда придерживался правила ⁇ тише едешь, дальше будешь ⁇ Возможно, автором теории ⁇ больше посредников, безопасней груз ⁇ являлся он сам. Грубо говоря, Ривс был барыгой, но вкладывал в это занятие душу. Что вообще значит быть барыгой? Для Ривза это стало своего рода игрой, полной такого же очарования, как для детей игра в прятки. Надо признать, до сих пор Ривзу Мина удавалось выигрывать. Он работал один, по крайней мере в его квартире, в Альтоне, Том никогда никого не встречал. Он выжил, когда его квартиру взорвали, как выжил и после той загадочной истории, от которой у него осталось пятидюймовая отметина на щеке. Том заставил себя сосредоточиться на предстоящей поездке. Итак, следующая остановка в путешествии – Касабланка. На его кровати лежало около десятка рекламных буклетов. Однако мысли снова перескочили на разговор с Ривзом. Значит, экспресс-почта. Том был уверен, что расписываться за доставку ему не придется. Ривз предпочитал не указывать адресата, и получить бандероль мог любой в доме. К тому же сегодня, в 6 часов вечера, встреча с Притчардами – «Сейчас уже начало двенадцатого, давно пора послать им ответ». Но что сказать Элоизе? Он не хотел, чтобы она знала об этом приглашении. Во-первых, потому что не хотел брать ее с собой, а во-вторых, и это еще больше усложняло ситуацию, не хотел показать ей, что пытается ее защитить, и именно поэтому держит подальше от этих подозрительных типов. Том спустился вниз, собираясь прогуляться по саду, а заодно разжиться кофе у мадам Аннет, если та вдруг окажется на кухне». Элоиза встала из-за клавесина и с наслаждением потянулась. Шехри, пока ты говорил с Анри, позвонила Наэль. Она хочет подъехать к ужину, а может даже остаться на ночь. Ты не против?» «Конечно нет, милая». Не первый раз, подумал Том. Наэль Хаслер звонила и приглашала сама себя к ним в гости. Она была вообще-то занятной собеседницей, и Том действительно не возражал. «Я надеюсь, ты согласилась». «Я согласилась». «Ля Элоиза расхохоталась. «Некий мужчина, как ей только в голову могло прийти, что он говорит серьезно. Он поступил с ней не очень красиво». «Скорее всего, сбежал любовник», — предположил Том. «Значит, она в отчаянии?» «Вроде как, но, думаю, ненадолго. Она не на машине, поэтому я заберу ее со станции в Фонтенбло». «Когда?» «Около семи. Надо будет посмотреть расписание». Том почувствовал облегчение, но в какой-то мере... Он решил что можно сказать жене правду ты не поверишь но утром от притчардов пришло приглашение помнишь эту американскую пару они приглашают нас выпить сегодня в 6 не возражаешь если я пойду один попытаюсь выведать их подноготную не -е -е", протянула элоиза скорчив рожицу как озорной подросток с чего бы ты вернешься к ужину будь уверенно рассмеялся том